— Лучший из лучших — это я, — возгордился Лораф. Складно чешет. Надо будет взять пару-тройку уроков риторики. — У Овель? — Нет, лучше у Сайлы. Сайла поопытнее будет. — В знак своей приязни я разрешаю вам узнать это самому, но под вашу личную ответственность. — Что вы хотите сказать? — Можете без рук остаться. — Мой гнор шутит. — Нисколько. — Держите. Лораф смело протянул Йору. Семь стоп окова. Ой, лишний разговор! Какой лишний? Парарценц покраснел, побледнел, опять покраснел. Перед лицом гнорра проявить малодушие? Никогда. Йор величаво протянул руку, взял книгу, прикинул вес и открыл. «Эй, кто-нибудь! Да вы, Рахсаван, сюда быстро, четверых с носилками!» «По арценсу дурно! Лараф усмехнулся, поднял книгу, засунул за пояс. А работает ведь подруга, еще как. Может скоро не только кусаться, но и показывать начнет. последние сутки смешались для сиятельной княгини Сайлы и Стамай в странное варево из недоумения, испуга, усталости, тщетных надежд и настойного на первых четырех ингредиентах безразличия. Она покинула пинарин совсем недавно оставив столицу на попечение Совета 60, свода равновесия и своего возлюбленного, несравненного Лакхи Каалары. Поначалу княгиня злилась на Гнорра за равнодушие, проявленное к ее отъезду магом всех магов и врагом всех магий. Но, поразмыслив немного, Сайла заключила, что им с Лакхой нужно немного отдохнуть друг от друга. Да и вообще, варанскому народу и его правительнице требовалось... Временная разлука. Насущные нужды первого слишком уж опротивили последний. В уединенном приморском имении к западу от Урталаргиса княгиню ожидали глубокий сон, целебные воды, морские прогулки на ялике, сухопутные прогулки на бричке, здоровая кухня, немногословная прислуга и гвардейские офицеры. Гвардейцы призваны были спасти владетельницу морей от возможных враждебных посягательств, а при необходимости и от скуки. Обычно это выражалось в различных состязаниях, до которых так падка гвардия всех просвещенных народов. Кто кого перепьет, кто кого перепьет с завязанными за спиной руками, с лимитом по времени, с лимитом по числу глотков и так далее. Раньше предпочитали состязаться в поимевании прислуги, но после двух неприятных инцидентов с опорой благонравия решили держаться от греха подальше. Сайла не стремилась к любовной интрижке с кем-либо из гвардейцев, хотя положение обязывало, но она небезосновательно опасалась стукачей свода и, соответственно, ревности лакхика Алары. Тем самым Сайла создавала желаемое, из недействительного. Поэтому первый вечер княгиня провела целомудренно, училась стрелять из лука под руководством двух гвардейцев. Офицеры почтительно заверяли княгиню, что через неделю ей позавидуют лучницы Гейнеры. Сайли, помнивший работу аютских стражниц под началом Куны Имгир и вирин хватило честности признаться себе, что это вряд ли. Потом княгиня ужинала, потом засела писать послание Лакхе. Начать хотелось как-нибудь легкомысленно, вроде «Как ты сам понимаешь, мой голубь, скучать мне здесь не приходится». не стало скучно. Она бросила письменные принадлежности и пошла спать. Ошибки не было. Грохотала деревянная колотушка, звенела цепь, отчаянно и нервно брехали псы. Кто-то ломился в ворота менее, будто бы не стояли там на часах четверо гвардейцев, которым следовало адресовать тихим, почтительным голосом просьбу отворить калитку для чрезвычайного гонца или кого там принесла нелегкая. Княгиня сообразила, что ее покой могут нарушить подобным образом только в случае настоящей, ненадуманной опасности, и сразу же дернула шнурок у изголовья. «Пусть появится прислуга, пусть внесут свечи и одежду, пудра и румяна», Пусть, шелол их, раздери, скажут любую успокоительную благоглупость, вроде опасности нет, сиятельная. Это геозир гнор в сметенных чувствах, глаза горят, вихры всклокочены. Никто не появлялся. Стук тем временем оборвался, а вместо него возле ворот послышалась многоголосая брань. Сдавленный вскрик, звон. Измена! Этот одинокий вопль раздался совсем в другой стороне. Не от ворот, оттуда, где тремя короткими террасами спускалась к морю сосновая роща. Княгиня склонила голову на бок, прислушиваясь. Кажется, где-то очень далеко, в районе верхнего приморского тракта, ракотали голоса и бряцало оружие. Пожалуй, эту немелодическую мелодию можно было истолковать и как звуки битвы. Но что за ерунда? Кто с кем может биться посреди варана? Сайла напоследок истово рванула шнурок вызова прислуги и вылезла из-под балдахина. Она подошла к двери и прикоснулась к изогнутой ручке. Покинуть опочивальню? Или здесь безопаснее? Решение было принято без участия княгини. Дверная ручка бесшумно ушла из-под ее пальцев, наборные панели из драгоценных самшитовых досок сложились гармошкой, тихонько ухнули бронзовые цилиндры, выпуская сжатый воздух. Сайла и Истамай сразу же оказалась на полу. Пока княгиня свыкалась с мыслью, что не в состоянии закричать от испуга, поскольку ее рот туго затянут чем-то бархатистом, ей осторожно, но очень крепко связали руки, затем поставили на ноги и накинули на плечи ее любимую шубу. Судя по количеству ладоней, которые одновременно трудились над ней, похитителей было пятеро. Свод равновесия, опора писаний – прошептали над духом. «Вам нечего бояться сиятельное. Просим следовать с нами. Это избавит и вас, и нас от серьезных неприятностей». В подкреплении этих слов Сайле была предъявлена внешняя секира. В коротком проблеске сорока отмечен огня княгиня успела разобрать только внушительное аррум. Через полчаса Сайла окончательно уговорила себя, что это похищение, а не покушение. Княгиня не питала иллюзий по поводу свода равновесия. Три года назад ее брат Хортокс Тамай был возведен на Варанский престол в результате переворота, вдохновителем и организатором которого являлся Нора Оксшин, верный служитель князя и истины, аррум опоры вещей. После этого Сайла отлично представляла себе, как и что в состоянии сделать группа заговорщиков из свода равновесия ради того, чтобы переставить пару фигурок на иерархической лестнице княжества. Поэтому тот факт, что возглавляет похитителей некий Аррум опоры писаний, ее не успокаивал, а скорее пугал. С другой стороны, поскольку тот же самый Аррум и его подручные имели возможность умертвить ее прямо в опочевальне, Сайла могла надеяться, что живая княгиня представляет для заговорщиков некий интерес, который, по всей вероятности, связан либо с ее громадным состоянием наследницы Хорта Окстамая, либо с начальником всех этих разбойников Лакхой Каларой. Эти чудеса рассудительности Сайла Истамай проявляла на борту небольшой сороковесельной галеры, которая уверенно тащилась куда-то в кромешной темноте при погашенных огнях. Свободного места на этой посуде не совсем не было, как и сплошной палубы, только узкий настил в три доски от носа до кормы. Княгиня сидела на обмотанном веревкой камни, поверх которого Аррум галантно положил свою сложенную в четверо меховую пелерину. Камень являлся запасным якорем, но больше подходил для балластины и наводил на мысли о суровости морского закона и утопленниках, которые с таким грузом на ногах стоят на дне по стойке смирно. Несколько раз галера бросала якорь. Арум, Кормчий и Капитан о чем-то шушукались, а потом весла вновь зачинали свою негромкую хлопающую песнь. Никаких других звуков корабль не издавал. Уключены и вертлюги были смазаны на совесть, так что с берега, да еще за шумом прибоя, расслышать галеру было совершенно невозможно. Усталость победила. Княгиня Сайла из Тамай задремала, несмотря на мглистую сырость, несмотря на ужас гражданской войны, которым лучились остекленевшие от недосыпа глаза ее похитителей.